Глава пятая. Два сердца, старое и юное, становятся лицом к лицу. Деду Жильнорману в это время стукнул девяносто один год. Он по-прежнему жил вместе с девицей Жильнорман в своем старом доме на улице Фильдукальвер номер шесть. Это был один из тех стариков прежнего века, которые храбро дожидаются смерти, их не гнет долу, бремя лет, не может сломить даже и самое тяжкое горе. Между тем, с некоторых пор дочки его стала говорить: "Отец что-то начал сдавать". И действительно, он уже не бил служанок по щекам, не стучал с прежней энергией палкой по перилам лестницы, когда баск медлил отпереть ему дверь. Июльская революция едва на полгода заняла его мысли. Дело в том, что его дух был сильно подорван. Он ещё не сдавался, не уступал, Это не было свойственно его природе, ни душевной, ни физической, но всё же он был внутренне разбит. 4 года он спокойно ждал Мариуса, вполне уверенный в том, что этот дренный мальчишка не сегодня-завтра позвонит у его двери. Теперь же в минуты нападавшей на него тоски он говорил себе, что Мариус, пожалуй, заставляет ждать себя слишком долго. И не мысль о близкой смерти смущала старика, Его мучило сознание, что ему быть может больше никогда не придётся увидеть Мариоса. Эта мысль всё чаще и чаще стала преследовать Жернурмана, заставляя его холодеть от ужаса. Разлука, как это часто бывает, когда замешана глубокая естественная чувство, только усилила его любовь к неблагодарному внуку, который с таким лёгким сердцем мог его покинуть. Жюль Норман был не способен или, по крайней мере, воображал себя неспособным в качестве деда сделать первый шаг навстречу Мариусу. Лучше умру, говорил он себе. За собой он не признавал никакой вины, но думал о внуке не иначе как с глубоким умилением и немым отчаянием старика, собиравшегося отбыть в царство смерти. Он начал терять зубы. Это ещё усиливало его печальное настроение. Жюль Норман сам себе в том не сознаваясь, любил Мариуса сильнее, чем кого бы то ни было другого в жизни. Он приказал повесить портрет своей умершей младшей дочери, госпожи Понмерси, изображавшей её в восемнадцатилетнем возрасте, у себя в спальне, прямо против изголовья своей постели. Он без конца любовался этим портретом. Раз у него даже вырвалось замечание: "Я нахожу, что он на неё похож, на сестру — спросила оставшаяся при нем дочь. — О да, конечно, похож. — Да и на кого? — На сына, — добавил старик. Однажды, когда он сидел в полном унынии, сжав колени и почти закрыв глаза, дочь решилась сказать ему. — Отец, разве вы все еще сердитесь? Она запнулась и не смела продолжать. — На кого? — спросил старик. — На бедного Мариуса. — На. Он поднял свою старую голову, стукнул по столу сморщенным и схудалым кулаком и крикнул раздраженным резким голосом. — Ты называешь его бедным? — Нет, он не бедный, а дурак, мерзавец, тщеславный, неблагодарный, бессердечный, бездушный, непокорный, злой человек. Вот он кто! И старик отвернулся, чтобы дочь не заметила слез, навернувшихся у него на глазах. 3 дня спустя, после долгого молчания, он вдруг сказал дочери: "Я имел уже честь просить мадмозель Жерноман никогда больше при мне не упоминать о нём". Дочь отказалась от всяких дальнейших попыток помирить отца с племянником. Отец почти разлюбил мою сестру после её глупой выходки, поэтому понятно, что он ненавидит и Мариуса, глубокомысленно решила она. Глупой выходкой матери Мариуса состояло в том, что она вышла замуж за полковника Понмерси. Однажды вечером, это было 4 июня, что однако не помешало Жюль Норману поддерживать яркий огонь в камине, старик отпустил от себя дочь, которая уселась в соседней гостиной с шитьём. Он остался один в своей комнате. Полоскрытый индийскими девятистворчатыми ширмами Поставив ноги на каминную решётку, утопая в глубоком кресле, старик облокотился на стол, на котором горели две свечи под зелёным абажуром. Он держал в руке книгу, но не читал её. Жан Норман думал о Мариосе с любовью и горечью. Горечь была сильнее, чем любовь. Он переживал минуту, когда человек готов мириться наконец со своей участью и перестаёт протестовать против того, что его терзает. Он всеми силами старался убедить себя, что теперь уже нет больше оснований ждать возвращения Мариуса, что если ему суждено было вернуться, то он вернулся бы раньше, и что вообще пора перестать сокрушаться о нём. Он пытался свыкнуться с мыслью, что всё кончено, что он должен умереть, не повидавшись более с этим господином, но всё его существо возмущалось против этого. Его старое сердце отказывалось покориться. Как, с горечью утвердил он себе. Неужели он так так и не вернётся? Опустив на грудь свою лысую голову, старик печальным и раздражённым взглядом смотрел на пепел в камине. Вдруг его размышление прервал старый слуга Баск. Господин Мариус просит позволения войти, доложил слуга. Старик привскочил в кресле, весь побелев от волнения. Он стал похож на труп, выпрямляющийся под действием электрического тока. Вся кровь прихлынула к его сердцу. Что? Господин Мариус? Едва вымолвил он. Не знаю, пробормотал баск, испуганный видом своего господина. Я не видал его. Николаетта сказала мне, что вас спрашивает молодой человек, и что это, господин Мариус? Пусть войдёт, тихо сказал старик. Он застыл в прежней позе, с трясущейся головой и глазами, устремлёнными на дверь. Дверь отворилась. Вошёл молодой человек. Это был Мариус. Он остановился у порога, точно ожидая, что его пригласят подойти ближе. Благодаря тени, падавшей от абажура, убожество его одежды не бросалось в глаза. Можно было разглядеть только его лицо. спокойная и серьёзная, проникнутая какой-то особенной грустью. Жюль Норман, ошеломлённый неожиданностью и радостью, в несколько мгновений не мог различить ничего, кроме смутного сияния, точно к нему вошло видение. Он готов был лишиться чувств. Мариус предстал пред ним словно окружённый ослепительным светом. Да, это был он, Мариус, в этом не могло быть никакого сомнения. Наконец-то явился После 4 лет старик охватил внука одним взглядом и нашёл его красивым, благородным, изящным, очаровательным. Деду страстно хотелось раскрыть объятия, подозвать к себе внука, самому броситься к нему. В душе он весь трепетал от восторга, нежные слова переполняли его грудь. Наконец вся эта любовь прорвалась наружу, и в силу свойственного его натуре духа противоречия выразилась в грубости. Что вам здесь нужно?" сухо спросил он. "Сударь", пробормотал в смущении Мариус. Жил Норманну хотелось, чтобы Мариус бросился к нему на грудь. Он был крайне недоволен и Мариусом, и самим собою. Старик чувствовал, что сам он груб, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимо мучительно чувствовать себя переполненным нежностью и не быть в состоянии проявить своего чувства иначе, как суровостью. Горич снова прилила к его сердцу. "Для чего же вы в таком случае пришли?" резко перебил он внука. "В таком случае, означает, если не хочешь обнять меня". Мариус смотрел на деда, лицо которого от волнения стало белым как мрамор. "Сударь," но старик с той же суровостью снова прервал его. "Вы пришли просить прощения? Сознали свои ошибки?" Э этими вопросами Он думал навести Мариуса на правильный путь, и он ожидал, что мальчик сдастся. Мариус затрепетал. Сознаться в своих ошибках значило отречься от родного отца. Он потупился и твердо ответил. «Нет, сударь». «Если так», — не сдержанно крикнул старик, полный гнева и душевной боли, «чего же вы от меня хотите?» Мариус с мольбой сложил руки, Приблизился на один шаг к деду и проговорил тихим дрожащим голосом: "Сударь, жальтесь надо мной". Эти слова взорвали жиль Нурмана. Будь они сказаны в самом начале, они тронули бы его, но теперь они прозвучали слишком поздно. Старик поднялся. Обеими руками он оперся на трость, губы его побелели, голова тряслась. Но его высокая фигура властно надстояла над стоявшим с поникшей головой Мариусом. "Жалится над вами сударь", крикнул он. "Юноша молит о сострадании девяностолетнего старика. Вы только вступаете в жизнь, а я покидаю её. Вы ходите по театрам, по баллам, бываете в ресторанах, в бильярдных, вы нравитесь женщинам, вы молоды и красивы, а я среди лет сижу у пылающего камина". Вы богаты лучшими сокровищами, сокровищами молодости, а я несу на своих плечах все немощи старости, дряхлость, одиночество. У вас целы все 32 зуба. Вы обладаете хорошим желудком, живым взором, силой и аппетитом, здоровьем, весёлостью, целым лесом чёрных волос. А у меня даже и седые волосы все повылезли. Я лишился своих зубов, лишаюсь ног, лишаюсь памяти, постоянно путаю улицы Шарло, Шомэ и Сен-Клод. Вот до чего я дошёл. Перед вами все будущее, озаренное солнцем, а я почти ничего уже не вижу, потому что начинаю погружаться во мрак смерти. Вы, наверное, влюблены и любимы, а меня никто во всем свете не любит, и вы приходите просить меня о сострадании? Это достойно пера Мольера. Не в судебных ли залах вы привыкли шутить такие шуточки, господа адвокаты? Если так, то позвольте от всей души вас поздравить. Веселый же вы народ! И старик снова хриплым, сердитым голосом повторил свой вопрос. — Ну-с, что же вам от меня нужно? — Сударь, — сказал Мариус, — я знаю, что мое присутствие вам в тягость. Я пришел просить вас только об одном, потом я сейчас же уйду. — Вы дурак! — крикнул старик. — Кто велит вам уходить? Таков был перевод на язык грубости тех нежных слов, которые звучали в сердце деда. Да проси же прощения, бросься ко мне в объятия. Жан Норман чувствовал, что через несколько минут Мариус действительно уйдёт. Его суровый приём отталкивает молодого человека, его грубость гонит его вон из дому. Он говорил себе всё это, и от этого сознания горя его только росло, а так как горе у него выражалось гневом, то он становился всё реще. Он хотел, чтобы Мариус понял его, но внук не понимал, и это всё более и более раздражало старика. Как, продолжал он, вы позволили себе быть непочтительным ко мне, своему деду? Вы покинули мой дом, чтобы бежать Бог весть куда? Вы огорчили свою тётку? Вам захотелось быть на полной свободе, чтобы без всякого стеснения вести жизнь безшабашного гуляки, кутить ночи напролёт? Вы столько времени не подавали никаких признаков существования, веселились напрополую, наделали долгов, не прося даже, чтобы я заплатил их за вас, и вот по прошествии 4 лет являетесь ко мне и не можете мне сказать ни одного путного слова. Этот странный способ наталкивания внука на сердечную откровенность ничему не помог. Мариус молчал. Старик скрестил руки на груди, что у него всегда получалось очень эффектно, и с едкой горечью добавил. «Пора кончать. Вы говорите, что пришли просить меня о чем-то. О чем же? Говорите?» «Сударь», — начал Мариус с видом человека, который бросается в пропасть, «я пришел просить у вас разрешения жениться». Старик позвонил, Баск приотворил дверь. «Просите сюда мою дочь». — приказал Жельнорман. Минуту спустя дверь снова отворилась, в ней показалась девица Жельнорман. Она остановилась в дверях. Мариус стоял в позе преступника, бледный, безмолвный, с беспомощно повисшими руками. Жельнорман шагал взад и вперед по комнате. Обернувшись на ходу к дочери, он крикнул ей. — Особенного ничего нет. Это вот господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин желает жениться. — Вот и все. Теперь можете уходить. Хриплый, отрывистый голос обличал страшный гнев, кипевший в душе старика. Тетка растеряно взглянула на Мариуса, казалось, едва узнала его, и, не издав ни звука, не сделав ни единого жеста, исчезла из комнаты, точно былинка, уносимая бурей. Между тем Жильнорман прислонился к камину. — Жениться задумали! — кричал он. — Это в двадцать один год! все уже приготовлено, остается только получить мое разрешение. Но это лишь пустая формальность. Садитесь, сударь. Да. Так у вас была революция в течение того времени, когда я не имел чести вас видеть, и кабинцы одержали верх. Вот, думаю, была радость у вас по этому поводу. Ведь вы, кажется, республиканец с тех пор, как стали бароном, не так ли? По-вашему, одно другому не мешает. Должно быть, и вы немножко помогали брать Лувр, не правда ли? «Здесь, поблизости, на улице Сент-Антуан, против улицы Нон-Андьер, в стене одного дома на высоте третьего этажа торчит ядро с надписью «28 июля 1830 года». Советую вам пойти полюбоваться. Очень эффектно. Вообще ваши приятели весьма отличились. Итак, вы собираетесь жениться? Вы не сочтете за нескромность, если я спрошу, на ком?» Старик был умолк, но прежде чем Мариус успел ему ответить, Яросно продолжал. Следовательно, у вас есть положение, состояние, сколько вы зарабатываете своим адвокатским ремеслом? Ничего, отвечал Мариус с какой-то дикой решимостью. Ничего? Значит, у вас нет ничего, кроме тех 1200 ливров, которые я вам даю. Мариус не ответил. Жюль Норман продолжал. Понимаю. Вы женитесь на богатой? Она так же богата, как я сам. Как? Вы берёте бесприданницу? Да. Может быть, есть надежда на будущее? Не думаю. Значит, она совсем нищая. Кто же её отец? Не знаю. А как её зовут? Бадмазель Фошлева. Фош? Как дальше-то? Фошлева. Фить, свистнул старик. Сударь, вскрикнул Мариус. Старик перебил его тоном человека, беседующего с самим собою. Как это замечательно! «Двадцать один год, положения никакого и тысяча двести ливров ежегодного дохода, так что госпоже баронессе Пон Мерси придется самой ходить в лавочку, покупать надвосу зелень и в суп». «Сударь», — снова начал Мариус, теряя голову от отчаяния, «умоляю вас, заклинаю всем святым, молю у ног ваших, позвольте мне жениться на ней». Старик разразился резким недобрым смехом, прерываемым кашлем и сказал, «Как это мило!» «Ха-ха-ха! Воображаю, как вы говорили себе! Чёрт возьми! Придётся пойти к этому старому болвану, ничего не поделаешь! Эх, жаль, что мне нет ещё двадцати пяти лет! Я показал бы ему тогда, как он мне нужен! Мне тогда не надо было бы спрашиваться у него! Впрочем, всё равно пойду и скажу ему, «Вот что, старый дурак, ты должен быть счастлив уже от того, что видишь меня! А я вот хочу жениться! Жениться на девице без рода и племени! У меня нет сапог, у неё нет рубашки!» «Значит, мы вполне подходящая пара. Я хочу послать к черту свою карьеру, свое будущее, свою молодость, свою жизнь. Хочу броситься в бездну нищеты, навязав себе на шею женщину. Таково мое желание, и ты должен согласиться на это. И эта старая ископаемая, конечно, даст свое согласие. Ступай, мой милый, куда хочешь. Бросайся скорее в пропасть, женись на своей госпоже Пусливан, Куплеван или как там ее. Нет, этого никогда не будет. Никогда!» Отец никогда, повторил старик. Это было сказано так, что у Мариуса исчез и сердце, последний луч надежды. Он медленно направился к двери, с низко опущенной головой, бледный, дрожащий, он скорее походил на человека умирающего, чем уходящего. Жил Норман следил за ним глазами, и в ту минуту, когда внук хотел выйти вотворенную уже им дверь, бросился к нему с той живостью, которая свойственна пылким и избалованным старикам, схватил его за ворот, силой втащил обратно в комнату, толкнув в кресло и тихо сказал: "Расскажи мне всё". Вырвавшееся у Мариуса слово "отец" произвело в душе Жюль Нормана этот внезапный переворот. Мариус растерянно смотрел на него. Подвижное лицо Жюль Нормана теперь не выражало ничего, кроме грубого но беспредельного добродушия. Предок уступил место дедушке. Рассказывай же, выкладывай мне подробно, что у тебя завели в Зашашни. Ах, молодые люди, какие вы однако глупцы. Отец снова начал Мариус. Лицо старика зарилось светом счастья. Ну-ну, поощрял он внука, зови меня почаще отцом, тогда мы скорее споёмся. В его грубости было теперь столько доброты, нежности, чисто отцовского чувства, что Мариус, оглушённый этим быстрым переходом от отчаяния к надежде, несколько мгновений не мог прийти в себя. Так как он сидел теперь возле стола, то пламя свечи осветило всё убожество его одежды. Старик с изумлением смотрел на него. Хорошо, отец, сказал Мариус. Так у тебя и в самом деле нет ни гроша, сказал старик. Ты похож на бродягу. Он порылся в ящике стола, достал кошелек и положил перед внуком. «Тут сотня луидоров. Купи себе, по крайней мере, шляпу». «Отец, милый отец», — продолжал Мариус, — «если бы вы знали, как я ее люблю. Вы и представить себе не можете. Я увидал ее в первый раз в Люксембургском саду, куда она ходила гулять. Вначале я не обращал на нее внимания, а потом, сам не знаю как, полюбил ее». О, как я был несчастлив одно время. Теперь я вижу её каждый день. Её отец ничего не знает. Представьте себе, они собираются уезжать. Мы видимся у неё в саду по вечерам. Отец хочет увести её в Англию. Вот я и сказал себе: "Пойду к дедушке и расскажу ему всё. Я с ума сойду, умру, захвораю, брошусь в воду. Я непременно должен жениться на ней, иначе сойду с ума". Она живёт в саду, за решётчатой оградой на улице Плюме, это недалеко от улицы Инвалидов. Старик Сияя уселся рядом с Мариусом. Слушая молодого человека, упиваясь звуками его голоса, Жилнорман в то же время наслаждался огромной понюшкой табаку. При словах улица Плюме он вместо того, чтобы втянуть табак в нос, просыпал его себе на колени. Улица Плюме? повторил он. Ты говоришь улица Плюме? Вот как. Там, кажется, находятся казармы. Да-да, именно там. Твой двоюродный брат Этеодьюль говорил мне: "Знаешь, этот улан-офицер, девчонка, говорят, ничего, так она живёт на улице Плюме? Прежде эта улица называлась Бломе. Да-да, теперь я начинаю припоминать. Я уже слышал об этой девице в саду на улице Плюме. Настоящая Помела. Помела героиня одноимённого романа английского писателя Ричардсона, отличавшаяся строгой нравственностью. У тебя вкус не дурён." Говорят, она хорошенька. Мне сдаётся, что этот долгвязый уланешка немножко ухаживал за нею. Впрочем, это не имеет значения. Мариус, мне нравится, когда такой молодой человек, как ты, бывает влюблён. Так и должно быть в твои годы. Несомненно, лучше быть влюблённым, чем екабинцем. Значит, ты видишься со своей девочкой в тайне от её отца. Что ж, это в порядке вещей. У меня самого немало было таких историй. А знаешь, как нужно держать себя в таких случаях? Прежде всего, не следует принимать всё слишком всерьёз и впадать в трагизм. Вовсе не надо бросаться очертя голову к мэру, чтобы поскорее назваться мужем своей возлюбленной. Нужно быть благоразумнее. Наслаждайтесь жизнью смертной, но не женитесь раньше времени. Приходите к дедушке, который в глубине души к вам добр и у которого всегда могут найтись в ящике старого стола несколько свёрток с золотом, и скажите ему: "Дедушка, вот в чём дело". И дедушка скажет: "В этом нет ничего удивительного". Молодое радуется, а старое стареется. Я был молод, и ты состаришься. Что я сейчас сделаю для тебя, ты со временем сделаешь для своего внука? На, получай 200 пистолей, повеселись немножко. Вот как должны делаться эти дела. В этих случаях обактовенно обходится без женитьбы и чувствует себя отлично. Ты меня понял? Мариос сидел точно окаменевый, не будучи в силах выговорить ни слова. Он только отрицательно покачал головой. Старик расхохотался, потом подмигнул, хлопнул внука рукой по колену, заглянул ему в лицо с степенным сияющим видом и нежно проговорил: "Глупенький, да ты возьми её себе в любовницы". Мариус побледнел. Эти слова были смертельным оскорблением любимой. Они пронзили ему сердце как ножом. Мариус встал, Поднял упавшую на пол шляпу и твёрдым уверенным шагом направился к двери. Дойдя до неё, он обернулся, низко поклонился деду, затем гордо поднял голову и сказал: Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца. Теперь вы оскорбляете мою жену. С этой минуты, сударь, я к вам больше никогда ни за чем не обращусь. Прощайте. Ошеломлённый старик раскрыл было рот, и протянул руки, пытаясь встать, но прежде чем он успел произнести хоть одно слово, дверь затворилась, и Мариус исчез. Несколько секунд же Норман просидел неподвижно, словно пораженный громом, не будучи в состоянии ни выговорить слово, ни перевести дух. Наконец он сорвался с кресла, подбежал к двери со всей быстротой, на какую только способен человек в девяносто один год, распахнул ее и закричал «Помогите!» Помогите! Первая явилась дочь, потом сбежались слуги. Бегите за ним! Догоните его! кричал старик жалким хриплым голосом. Что я ему сделал? Он сумасшедший, убежал. О, боже мой! Боже мой! Теперь он уже никогда не вернётся. Он бросился к окну, выходившему на улицу, открыл его своими старыми дрожащими руками. Высунулся из него всем корпусом, так что непременно потерял бы равновесие, если бы его сзади не держали баск с Николетой и принялся отчаянно звать внука «Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!» Но Мариус не мог его слышать. Он в это время уже сворачивал за угол улицы. В смертельной тоске старик схватился за голову, попятился, весь дрожа и шатаясь от окна, и упал в стоявшее сзади него кресло, едва дыша, безгласный, без слёз, без стона, с трясущейся головой, с беззвучно шевелящимися губами, с бессмысленным видом, с глубоким и мрачным, как ночь унынием в глазах и в сердце.